Отец нашего проводника, Иркеджана, будучи страстным охотником и рыболовом, до сих пор еще подолгу бродит в холодной весенней воде без всякой простуды. В Каракурчине мы видели также 91-летнюю старуху. Ее портрет здесь приложен. Только женщины на Лобноре нередко умирают при родах, а девочки в детском возрасте от того женщин по числу меньше, нежели мужчин. Но вообще детей достаточно, как деревня обдал так и в ближайших к ней поселениях Лобнора Из местных болезней самый страшный здесь бич – оспа. Обыкновенное воспаление глаз и язва на теле, преимущественно на голове, лихорадки и горячки лобнорцы не знают. Язва на теле лечат ртутью, принимая ее внутрь. От той же болезни и от некоторых других пьют отвар какого-то иерусалимского корня, привозимого в Восточный Туркестан из России. Лечение оспы не знают, заболевшего бросают на произвол судьбы, вся же деревня перебирается на другое место. Одежда. Главным материалом для одежды всех лобнорцев служит киндыревый холст собственного приготовления. Из него шьются панталоны и рубашки, которые всегда носят как мужчина, так и женщины. Из того же холста делаются армяки или халаты, составляющие верхнее одеяние для обоих полов. У более цивилизованных лобнорцев, жителей деревни Абдал и ближайших к ней, халаты иногда шьются из дабы или маты синего-коричневого, реже красного цвета. Кроме того, абдолинцы приготовляют для халатов грубую ткань из бараньей шерсти или из шерсти диких верблюдов. Зимой абдолинцы надевают бараньи шубы, составляющие редкость в Каракурчине. Там для теплоты кендаревый хвост подбивается лишь утиными шкурками. Немногие же старухи-каракурчинки, придерживаясь старины и, по крайней бедности, всю свою одежду, не исключая рубашек и панталон, шьют из утиных шкур предварительно выделывая их рыбьим жиром или солью. На голову каракурчинцы надевают зимой шапку из лисевого меха, летом матерчатую или войлочную тюбетейку. Женщина-каракурчина зимой носит шапочки из утиных, реже лебединых шкурок, перьями наружу, летом повязывает голову платком из киндыря. В абдалах мужчины носят зимой бараньи, реже лисьи шапки, летом тюбетейки. Челмы у лобнорцев мы не видали. Женщины повязывают головы платками на манер наших деревенских баб. Даже платки теперь здесь обыкновенно московских фабрик, полученные от китайцев в обмен на баранов. За каждый ситцевый платок ценой в Москве 10-15 копеек китайцы берут с лобнорцев по барану, который здесь теперь стоит от 4 до 5 рублей. Обувью в каракурчине служат у мужчин и женщин чирки вроде или лаптей из звериной шкуры, Голень обматывается, как у наших крестьян, носящих лапти, большой анучей из киндеря, и окручивается сверху веревкой. Абдолинцы носят ичиги, даже самодельные сапоги с каблуками. У женщин, которые и здесь не проще гольнуть, каблуки делают выше. Летом жители Лобнора большей частью ходят босыми, не исключая и самого Кунчиканбека. Жилище Все обитатели Лобнора и Нижнего Тарима живут в тростниковых помещениях, называемых по местному сатма. Такое жилье представляет квадратную загородку длиной в 5-6 сажен больших фасов, обращенных обыкновенно к северу и югу, и сажений 3-4 по длине фасов меньших, расположенных на восточную и западную стороны горизонта. Чаще же встречаются сатма меньшей величины. По углам и в самых фасах на некотором расстоянии вкопаны корявые, часто неочищенные от коры, Стволы туграка, поддерживающие всю постройку. В Каракурчине вместо туграковых столбов за неимением этого дерева ставится плотно связанные снопы тростника. Стены описываемого жилья обставляются тростником высотой в сожень или немного более. Вместо потолка настилается тот же тростник. В середине оставляется небольшое в отверстие для света и выхода дыма от огня. В одном из фасов, обыкновенно южным делается вход... прикрываемой тростниковой же дверью. Внутренность всего жилища разделяется тростниковыми перегородками на три или четыре отделения, несмотря по зажиточности хозяина. Первое от входа, самое большое отделение, на средине которого в ямке расположен очаг, предназначается для обыденного пребывания семьи и для приема посетителей. Из других, меньших отделений, одно служит спальней, другое кухней, где находится глиняный очаг для приготовления пищи, третье кладовой. Нередко кухня делается особо от жилого помещения. Вместо полок на внутренних стенах сатма подвешиваются обломки старых лодок. Вокруг очага большой комнаты послан для сидения тростник, он же служит взамен подушек и постели в спальне. Изредка, впрочем, для постели собираются метелки тростника и утиные перья. У более зажиточных близ сатма делаются глиняные загоны для скота с тростниковой покрышкой – Впрочем, такие загоны мы видели лишь в деревне Абдал, которая считается столицей Лобнора. Здесь тростниковые жилища просторнее и чище, нежели в Каракурчине. Там иногда сатма стоят даже на болоте, за неимением сухого места. В таком случае в жилом помещении тростник настилается толстым слоем на сырую почву. Как на Тариме, так и на Лобноре вышеописанные сатма скучиваются в деревне, обыкновенно небольшие места таких деревень непостоянны, Они находятся в зависимости от удобства рыбной ловли и пасть скота. Сами жилища защищают своих обитателей лишь от летнего зноя, но не спасают от холода и бурь. При небольшом ремонте служат 3-4 года, часто подвержены пожарам от малейшей оплошности в обращении с огнем. Домашняя обстановка. Из предметов домашнего обихода мы встречали в обиталище норца чугунную чашу для варки пищи, Медный чайник, кунган для кипячения воды, чугунок в виде сковороды для печения хлеба, волосяные сито для просеивания муки, топор, деревянные ведра, такие же блюда, чашки и ложки, циновки из стеблей куги, служащие вместо скатерти во время еды, и в редкость войлоки. Быть может, имеются еще кое-какие хозяйственные мелочи, но их во всяком случае немного. У каракурчинцев даже подобный инвентарь обыкновенно бывает неполный, так что взамен чугунной чаши иногда употребляется большой черепок от чаши разбитой, а медного чайника или сковороды часто нет вовсе. Исключительной собственностью женщин, кроме их платья, служат веретёна, прялки, иногда грубый тхатский станок, немного иголок и других мелочей. Мужчины почти все имеют огниво, бритвы и ножи. Последние носят за поясом в кожаных ножнах, иногда здесь же носятся бруски для натачивания их ножей, а за пазухой – жестяную деревянную или кожаную коробочку с табаком, который не курят, но жуют. Необходимую принадлежность каждого семейства составляют еще лодки, выдолбленные из стволов туграка, сети и удочки для рыболовства, также связки сухой рыбы и холстины из киндеря, затем нередки капканы для ловли хоросульт, лисиц и волков. Ружья имеются на всем лобноре лишь у семи человек. фитильные, с мелкими прямыми нарезами. Каракурчинцы обыкновенно носят все свое платье на себе, в нем и спят, не раздеваясь. Абдалинцы, помимо обыденного платья, почти все имеют праздничную одежду. Денег, вероятно, не у тех, ни у других нет. Притом лучшие свои вещи лобнорцы не держат дома, во избежание случайности от пожара или грабежа от китайцев, но зарывают эти вещи в песок в местах, известных лишь самим хозяевам. Противоположным монголам и тангутам абдалинцы опрятные и чистоплотные. Летом купаются часто, зимой постоянно умываются, посуду содержат в чистоте, пищу также чисто приготовляют, перед едой и после нее моют руки. Одежда у них хотя простая, но сколько возможно чистая, праздничные же одеяния весьма опрятные. Каракурчинцы те грязные оборваны, притом сильно пахнут рыбой, как и все вообще обитатели Лобнора и Тарима. От их деревень рыбный запах слышен по ветру довольно далеко. Пища. Действительно, рыба составляет здесь главный продукт питания. Исключая зимнего времени, она ловится ежедневно. На зиму заготовляется в сухом виде свежую рыбу, обыкновенно варят, сушеную нередко поджаривают, предварительно смочив ее соленой водой. Рыбий отвар пьют вместо чая. Из рыбы также добывают жир, который употребляется взамен масла. Под спорьем к рыбной пище служат весной и осенью утки, а зимой отчасти мясо зверей, хоросульт, диких верблюдов и других кабанов здешние жители как магометане не едят. Абдолинцы ко всему этому добавляют баранье мясо, изредка и пшеничный хлеб, который все более и более входит здесь в употребление. Зерно имеют со своих пашен и мелют его на своих же крошечных водяных мельницах. Такие мельницы встречаются на Лобноре и Нижнем Тариме, Устройство их весьма незатейливое. Вода приводится жёлобом, сделанным из выдолбленного ствола туграка. Маленький жёрнов движется посредством небольшого колеса, спицы которого имеют форму челнока для усиления удара воды. Поверх жёрнов поставлена коническая лукошка, куда ссыпаются зёрна. На подобной мельнице можно смолоть не более нескольких пудов в день. Каракурчинцы хлеба не знают. Некоторые из них вовсе не могут его есть, равно как и баранье мясо. Зато они едят, как и все, впрочем, лобнорцы, мясо пеликанов и выпей».